Глава десятая. Когда больше интересовала другое. А вы не боитесь хранить здесь жидкий огонь и громовой порошок, хмурился спросил Степняк. Одна случайная искра, и вся ваша крепость либо взлетит на воздух, либо сгорит. Хранить? невесело усмехнулся Томас. О нет. Здесь не скапливается больших запасов, не успевает скопиться. Всё, что изготовляется днем, к ночи выносится наверх на стены. А уж там расходуется быстро, быстрее, чем хотелось бы. Вам еще представится возможность убедиться в этом. Пока Томас удовлетворял любопытство Юзбаши, Всеволод, не дожидаясь приглашения, переступил порог лаборатории. "Куда?" раздалось спину. "Поздно". Томас в самом деле опасался входить в логово орденских алхимиков с факелом в руках. Титоны же, сидевшие за столом, были слишком поглощены работой, так что помешать Всеволоду никто не успел. И он, наконец разглядел вблизи то, что было непонятно издали. На широком оббитом медью столе лежал труп. Нижнюю часть покойника по пояс прикрывала грубая ткань, а сверху бледная кожа, бледное лицо. Тело было полностью обескровлено и спито высосано. На горле рваная рана, вне всякого сомнения от упыриных плыков. Но раны не развёрнутые, не зияющая. Большая её часть уже зашита. Схвачена грубыми стежками стянута суровой толстой нитью. В оставшейся небольшой спалице отверстие вставлена темная трубка. Керамика, непрозрачное стекло, медь, бронза. Трубка жесткая, но похоже, гибкая. Скорее все таки медь, только потемневшая чем-то сильно вытравленная. Еще одна такая же трубка входит куда-то подключиться на лица. Ага. А тот тигтон, совершающий у стола однообразные монотонные движения, оказывается и в самом деле приводит в движение да. Это был бронзовый ручной сифон. Широкий устойчиво стоявший на столе и предназначавшийся явно не для раздува огня в тигле. Складки малых мехов с одной стороны, с другой длинное узкое горлышко, от которого и тянулись к покойнику две изогнутые трубки. Умелось в этом сооружении третья трубка потолще и покороче двух первых. Это уходило под стол к большому толстостенному стеклянному сосуду. В полупрозрачной окуглой емкости можно разглядеть жидкость, цвет которой, если он есть у нее вообще, этот цвет. Из-за темного стекла однако определить было практически невозможно. С каждым движением мехов всё и он хлюпа и булькая всасывал неведомый раствор. прогонял и перекачивал через себя, а затем под сильным давлением наполнял им пустые вены и артерии из питавы мертвеца. Равномерно так наполнял, рассчитанно порция за порцией. Вероятно, прерывать процесс было нельзя, те, кто не трудившись, устолнения останавливались. Один сосредоточенно качал меха сифона, второй поддерживал трубки и следил за уровнем жидкостью в стеклянном сосуде. А Всеволод уже шагал дальше в помещения к прикрытым плащами бочкам и бревнам, как и есть. Не бочки это вовсе, и не бревна. Еще два трупа, раздетые и обмытые. У одного разворочен живот, у второго левое подреберье, тоже испитый, крови почти нет. Ждут своей очереди. Одежды и доспехи мертвецов лежали рядом. Судя по облачению, все трое не какие-нибудь кнехты, а полноправные братья рыцари ордена Святой Марии. Поглощенные работы алхимики по-прежнему безмолвствовали, но из-за двери уже несся злой приглушенный шепот "Русич, вернись". От главы радуши и сдержанности Томаса не осталось и следа. Замковый их стоял с факелом у двери и исходил без злобой. "Что ж, ладно, можно и вернуться, теперь можно вернуться и поговорить, расспросить. Есть ведь о чем». Всеволод вышел из лаборатории. Кто это? Он кивком указал на трупы. Брат Придрих, брат Вильгель, брат Яков. Недовольно процедил Томас. «Три рыцаря, павшие во время последнего ночного штурма, припомнил Всеволод. А я-то полагал, их отпевали в часовне, «Отпевали!» Но служба закончилась и останки перенесены сюда. Совсем уж недружелюбно глянул на него кастелян. Зачем? Что здесь происходит? Как что? вопросом на вопрос ответил Томас. Тебе не приходилось присутствовать при бальзамировании трупов? Нет, честно признался Севол. Вообще-то об обычае готовить покойников к длительному хранению в могилах и склепах он слышал, но сказать по правде, никогда его не понимал и не одобрял. Сказано ведь прах к праху, и чего тут еще мудрить? Так значит, Севол, в затылке, значит, ваши алхимики? Да. Раздраженно объявил его постельян. Этим они занимаются тоже. Сел промолчал, только в изумлении покачал головой порядочки, однако в закатной стороже. Голос Томаса сделался торжественным. Брата Фридриха, брата Вильгельма и брата Якова готовят к появлению. В их тела пристилают раствор препятствующий тлению. Затем их облачат в боевые доспехи, а после все трое будут упокоены. Таково распоряжение мастера Бернгарда, и таков наш последний долг перед павшими. Помолчав немного, доруки рыцарь добавил: "Бальзамирование следует завершить до возвращения магистра. Не будем мешать". Так и не переступив порога, костелян отступил от двери вздохнул. Вам вообще не следовало бы смотреть на это. все таки вы..." Тиотон вновь умолк, не закончив фразы. "Чужаки", додумал недосказанное всевы. "Да". Они не являются членами ордена. И да, пожалуй, пялиться на здешние погребальные таинства им не Пора подниматься наверх. Сухо произнес Томас, закрывая дверь лаборатории. Что ж, наверное, пора. Только вот дёрнулась на скузнике факельное пламя, бросило отблески дальше по галерее. Дальше был тупик, заканчивающийся, как успел заметить, все в глубокой нишей. А в нише еще одна дверь. Потяжелее и покрепче, чем все прочие в этом подземелье. И ведь нет, не показалось. В самом деле дверь, темнеющая железом, но не проржавевшая, содержавшаяся сразу видно в образцовом порядке, запертая дверь. Что там? Севал шагнул в проход, посмотреть поближе. Нельзя, преградил ему хоть Томас. Вот туда вам точно нельзя. Почему? нахмурился Севал. Опять какие-то секреты. Не нужно нарушать покой мертвых, — раздраженно ответил Томас. Мертвых? — севала капеширу. Там, что тоже мертвые? — это склеп Русич, своих павших братьев мы хороним здесь, а не на погосте за замковой стеной. Ах, вот в чем дело, очень удобно. Из за химической мертвеческой племяком склеп по соседству недалеко выходит. К тому же у меня все равно нет ключа от этой двери, добавил рыцарь. У замкового костеляна, нет ключа?» — удивился Всеволод. У кого же тогда ключ от склепа?» У мастера Бернгарда», — ответил Томас. Когда вскрёп уносит павших братьев, он открывает дверь. Все остальное время склеп заперт. и это правильно? Зачем тогда проснуться и останки благородных рыцарей? Хм. А останки неблагородных воинов, прищурился Всеволод. «Помнится ведь, помимо трех рыцарей прошлой ночью погибло еще девять человек. Их выхороните снаружи? Домус нахмурился и поджал губы. Гибнут многие, Однако для всех места в замковом склепе не хватит. Понятно. Значит, погост за стеной. Каждого воина павшего при обороне Зельбернентор мы отпеваем, как доброго христианина, и с почестями отправляем в последний путь, заверил Тептон. Но здесь, подземелья их замка, находят упокоение только полноправные братья ордена. Интересно, а куда положат моих дружинников, подумал Севало. и куда положат меня. Мысли в голове зашевелились не неисприятных, да уж мысли. Бродить в темноте подземелий расхотелось напрочь, тем более лезть в склеп серебряных врат. "Возвращаемся", вздохнул Севул. "Веди нас обратно, брат Томас". Чем дальше они уходили, тем более разговорчивости становился однорукий провожатый. Видимо близость склепа, давящая атмосфера подземелий и угрюмое молчание спутников. изрядно угнетали и его самого. К тому же, Тихон явно чувствовал себя виноватым за непозволительный тон, которым забывшись, заговорил с гостями. все таки подобным тоном с союзниками, призванными на помощь, не говорят. Вряд ли мастер Бернгард похвалил бы костеляна за такое. В общем, будто прорвало Томаса. Разгоняй тишину и смей хоть как-то сгладить неприятное впечатление от первого знакомства. Кислян говорил, говорил, говорил без умолку и без особого, в общем-то веселье. Но много чего он рассказал: и о закатной стороже, и о нелегкой жизни ее обитателей, и о нечисти, рущейся по ночам из проклятого прохода, и о битвах, конце которой не видно, и победа, в которой едва ли возможны. Разве что о замковом упыре кляре ни разу не обмолвился. Впрочем, пустые слухи все не интересовали. Ему было интересно реальное положение дел. Всевал слушал немецкого рыцаря, не перебивая. Шагадай и Золтан тоже внимали тевтону. Что ж, они ведь хотели узнать о тевтонской крепости как можно больше, и вот узнавали, из первых, что называется, уст. От очевидца печальных событий и непосредственного их участника, от свидетеля набега, брат Томас, рассказывал.